Ее сопровождала самая немыслимая компания, Какую только можно пообразить. Соломенный человек страшила, Дровосек, сделанный из железа, Трусливый лев, У каждого из них было заветное желание, Страшила жаждал умных мозгов. Железный дровосек доброго сердца, Трусливый лев помышлял о смелости,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 Ободряющий покачал ей головой Нет, он был занят Он следил за приборами Управляющими вертолетом Итак План побега готов Как только она останется одна Она позовет королеву Рамину Царственная подруга Поможет ей в беде Она обладает волшебной способностью Какое-то мгновение И перенеслась В любое место Узнав все, что происходит с Энни, Рамина немедленно передаст это в изумрудный город. Вертолет приблизился к рановилу. Пилот им оказался сам Каурук. Настойчивым поворотом головы приказал Энни следовать за ним. Девочка покорно пошла за Минвитом.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 Энни в самом деле пошла бодрее. Дело обстоит не так уж плохо, если среди пришельцев у тебя друг. Штурман похитил пленницу по приказу Бану. События последних дней, особенно проделки птиц летучих мышей с сигнализацией, показались генералу подозрительными. «Все ли так в этой стране, как объясняет Ментах? думал он, — Банну решил проверить показания ткача. Ввиду особой важности задания он поручил Кауруку и велел доставить ему кого-нибудь из землян и не из ближайшего поселка Рудокопов, а из окрестностей изумрудного города. «Так вернее, сказал Банну. И не шла за Кауруком,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 «А ответы девочки генерал? «Нет», — ответила я, «не я их не знаю». Кау рук с интересом поглядывал на машину, прислушивался к беседе. Ильсур реагировал на все привычным спокойствием, только взгляд, пожалуй, стал более пристальным. «А как их зовут?» — схитрил бы он.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 И когда на вопрос о великанах девочка ответила точь-в-точь, -точь, как в свое время Ментаха, генерал окончательно поверил в правдивость пленника-ткача. Действительно, не могла же девочка из другой части страны в случае обмана выдумать совершенно так же, как Ментаха.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 «Я прикажу им заботиться о тебе». И генерал в сопровождении Ильсоры и Каурука покинул домик. «Хорошо же», — крикнула ему вслед Энни, «если Телевилли захочет, он из любого котлету сделает». Говорильная машина старательно переводила последние слова девочки, по счастью, их уже никто не слышал.